Это и в самом деле был Уолтер. Агнес знала наверняка, и ее знание шло не от головы. Она, как бы сказать, нутром чувила, ощущала, как дерево ощущает солнце. Да, все сходится. Уолтер Плюм может ходить где угодно, и никто на него не обращает внимания. В каком-то смысле он невидимка, потому что всегда рядом. И неудивительно, что человек на вроде Уолтера Плюма всей душой желает превратиться в кого-то столь блестящего и лихого, как призрак. Взять, к примеру, Агнесу Сунит, которая всю жизнь мечтает о превращении в таинственную и загадочную пердиту Триэкса. Агнеса поморщилась, не успев подавить эту предательскую мыслишку. «Но я-то никого не убиваю», — поспешила оправдаться она. Логика была безупречной. «Если он призрак, значит, убийца — это он». Его странный вид, и говорит он так, словно боится, что слова разбегутся в разные стороны. Кто-то тронул Агнесу за плечо. Она повернулась. «Это всего лишь я!» — воскликнула Кристина. «О! Как ты считаешь? Разве не чудесное платье?» «Что?» «Платье? Глупое!» Агнеса оглядела ее с ног до головы. «О, да, очень мило!» Отсутствие интереса светилось в ее голосе, как огромная луна над полночными мостовыми. «Неужели тебе не нравится? Послушай, Пердита, правда, у тебя нет никаких оснований для зависти». Я вовсе не завидую, просто размышляла кое над чем. Она видела призрака всего одно мгновенье, но могла сказать с полной уверенностью, что двигается он совсем не как Уолтер. Уолтер идет так, будто кто-то тащит его за голову, волоча следом тела. Но она была готова чем угодно поклясться, что призрак — это Уолтер Плюм. — И все-таки вид у тебя не слишком восхищенный. — Я вот думаю, может, призрак — это Уолтер Плюм? Вдруг вырвалось у Агнессы. «Вот дрянь!» Тут же выругалась она про себя. Даже Андрей ее не понял. Так чего ожидать от Кристины? Глаза Кристины расширились. «Но он же просто чокнутый!» «Он странно ходит и странно говорит», возразила Агнесса. «Но если он выпрямится в полный рост...» Кристина расхохоталась. Агнесса почувствовала прилив злости. «И он чуть ли не в открытую признался мне, что да, он и есть тот самый призрак». «И ты ему поверила?» Кристина издала легкий и досадливый звук, который Агнеса истолковала как весьма оскорбительный. «В самом деле вы, девушки, готовы поверить во что угодно!» «В каком смысле это мы, девушки?» «О, перестань, все ты понимаешь. Балеринам на каждом углу мерещится призрак». «Ну и что? Ты считаешь, что я одна из этих впечатлительных идиоток?» «Только прежде чем отвечать, подумай хотя бы пару секунд». «Нет, я, конечно, не считаю тебя такой, но...» Ха! Агнеса величественно направилась за кулисы. Шла она, куда глаза глядят. Тут ведь главное эффект, а не направление. В результате она забрела на склад декораций. Шум сцены постепенно затих. В помещении были лишь две двойные двери, которые вели во внешний мир. Вокруг сваленные, как попало, громоздились куски замков, балконов и романтичных тюремных камер. Однако Кристина не отставала. «Послушай, я совсем не имела в виду, но Уолтер, он же самый обычный чернорабочий, просто с необычными странностями». «В том-то все и дело. Он берется за любую работу, и никто никогда не знает, где он находится в данный момент. Все считают, что он где-то рядом». «Ладно, ладно, зачем так кипятиться?» Сзади послышались легчайшие звуки. Девушки оглянулись. Призрак отвесил глубокий поклон.